Миша уныло слонялся по комнатам. Какой правоскучный дом! Стены столовые расписаны масляной краской. Она потускнела местами и потрескалась. Пузатое голубое море под огромной белой чайкой, ветвистые олени меж прямых, как палки сосен, одноногие цапли, бородатые охотники в болотных сапогах с ружьями, патронташами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 Миша вышел во двор. Два дровокола пилили там дрова. Пила весело звенела. Динь, динь, динь, динь. Земля вокруг озел быстро покрывалась желтой пеленой опилок. Миша уселся на бревно возле будки и разглядывал дровоколов. Старшему на вид лет сорок Он среднего роста, плотный и чернявый, с прилипшими к потному лбу курчавыми волосами. Второй молодой белобрысый парень, с веснущатым лицом и выгоревшими бровями, рыхлый и нескладный. Стараясь не привлекать их внимания, Миша засунул руку под будку и нащупал сверток. — Вытащить. Он искоса посмотрел на пильщиков.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 Рассматривая клинок, он увидел на одной его грани едва заметные изображения волка. На второй — скорпиона, на третьей лилии. Волк, скорпион и лилия. Что это значит? Около Миши вдруг упала полено. Он испуганно прижал кортик груди и прикрыл его рукой. «Отойди, малыш, а то зашибет», — сказал Чернявый. «Малышей здесь нет», — ответил Миша. «Шустрый», — сказал Чернявый. «Ты кто? Комиссаров сынок?» «Какого комиссара?» «Полевого». «Нет, он живет у нас». «Дома он?» — Чернявый опустил топор. «Нет, он к обеду приходит. Он вам нужен?» Да нет, мы так. Дровоколы кончили работу. Бабушка вынесла им на тарелке хлеб, сало и водку. Они выпили. Белобрысы молча, очернявый со словами, ну, господи, благослови. Потом долго морщился, нюхал хлеб и в заключение кряхнул, эх, хороша. И почему-то подмигнул Миша. Они не спеша закусывали, отрезая сало аккуратными ломтиками, обгрызая и обсасывая шкурку. Потом выпили поковшу воды и ушли. Но бабушка не уходила. Она установила на треножнике большой медный таз с длинной деревянной ручкой, подложила под него щипок и огородила от ветра кирпичами.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 В доме тишина, только тикают большие стенные часы, да жужжит муха на окне. Чем бы заняться? Миша подошел к комнате дяди Сени. За дверью слышались покашливание, шелест бумаги. Миша открыл дверь. «Дядя Сеня, почему моряки носят кортики?» Дядя Сеня лежал на узкой смятой койке и читал. Он посмотрел на Мишу поверх пинсне. Какие моряки? Какие кортики? Как это какие? Ведь только моряки носят кортики. Почему? Миша уселся на стуле с твердым намерением не уходить до самого обеда. Не знаю, нетерпеливо ответил дядя Сеня. Форма такая. «Все у тебя?» Этот вопрос означал, что Миша надо убираться вон. «Разрешите я немного посижу. Я буду тихо-тихо. Только не мешай!» Дядя Сеня снова углубился в книгу. Маленькая комната у дяди Сени. Кровать, книжный шкаф. На письменном столе чернильница в виде пистолета. Если нажать курок, она открывается.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 Но Генка не успел ответить. В окне появилась бабушка, Миша домой сейчас же. «Бежим!» – прошептал Миша. Они помчались по улице, юркнули в чей-то двор, пробрались в Генкин сад и спрятались в шалаше.